Так, всем привет, с вами снова я, Сергей. Теперь мы перейдем к следующему шагу. Я думаю, что уже самое время. Следующий шаг у нас будет о технике загадывания желания. Я сейчас вам расскажу, как правильно нужно загадывать желание. На самом деле ничего сложного здесь нет. Здесь основывается на чувстве. Вы наверняка уже знаете, что два самых сильных чувства, которые материализуют мысли... Это страх и любовь. Вот эта техника будет основана на любви. Вот в чем она заключается. Когда вы загадываете какое-то желание, вы должны этому желанию подарить подарки. Это все происходит мысленно. Вы загадываете желание и мысленно представляете, как вы дарите подарки. Но нужно подарить подарки с любовью, как бы искренне. Представьте, что вы подарок дарите любимому человеку. Вы же не просто дарите «Она, держи». Все, пофиг. Вы же действительно искренне. Вам доставляет это удовольствие. Вот таким же образом нужно дарить подарки желанию. Вы выражаете через подарки свою любовь. А к чему приложена любовь, то материализуется гораздо быстрее. И вообще, если к чему-то приложить любовь, то это начинает жить, насыщает сильной доброй энергетикой. Сейчас я скажу парочку примеров конкретных. Например, если вы хотите денег то здесь есть как бы небольшие, наверное, нюансы. Думаю, можно так назвать. Например, если вы хотите найти деньги, просто хотите найти деньги, которые будут валяться где-то на асфальте, тогда, я думаю, что нужно дарить подарки деньгам. Ну, пофантазируйте, попредставляйте, что, например, как вы для них купили и дарите какую-то шкатулочку такую драгоценную, чтобы положить туда деньги. Например, счетный аппарат. Ну, не знаю, то, что действительно будет доставлять радость и вам, И, соответственно, деньгам. Например, в частых случаях деньги должны прийти от других людей. Ну, это может быть клиенты там, которые что-то у вас купят. Или, может быть, кто-то вас должен спонсировать на какой-то огромный проект. Поэтому, когда вы загадываете желание получить деньги, то здесь нужно непосредственно дарить людям, которые дадут вам эти деньги. Нет, не конкретным людям, а просто людям. Представляете, как вы человеку, который дает вам деньги, дарите подарки. Например, вы можете начать с рукопожатия, сказав «привет». Потом вы можете подарить, допустим, цветы, если это женщина. Или, например, если это мужчина, там какую-то другую вещь. Неважно, и так вот дарите, дарите. Можете там вплоть до домов, что дом дарите. Но почему бы не подарить? Ведь это все происходит мысленно. Вот, только повторяю еще раз, не нужно дарить так, типа вот сейчас я тебе подарю вот это, вот это, вот это, вот это. Не без разницы, главное, чтобы ты исполнилось желание. Нет, нужно действительно искренне, с заботой, так вот, с вниманием, с любовью дарить эти подарки. Эта техника вообще считается как исполнение быстрых желаний. Ну, то есть вы загадываете какое-то желание, дарите ему подарки, и оно исполняется моментально. На самом деле это неудивительно, если действительно приложена любовь, если действительно вы дарите подарки с любовью. Потому что, вот, например, возьмем страх. Насколько он быстро материализует мысли. Бывает нам порой достаточно подумать, что сейчас что-то произойдет плохое. Нас охватывает страх, и это плохое материализуется буквально через несколько минут. Вот и с любовью можно добиться таких же результатов. Если вы дарите подарки с любовью, то желание материализуется гораздо быстрее, чем вы просто скажете или попросите. Запомните это. Так, если вы хотите встретить человека, ну, вторую половинку вашу, тогда в данном случае нужно будет дарить подарки. Этому второму человеку. Тоже можете попредставлять там или еще что-то. А если у вас уже есть отношения, и вы хотите улучшить их там, загадав какое-то желание, то здесь непосредственно вы, вы дарите подарки мысленно конкретному уже человеку. Вот. Но самое главное также, что будет здесь, тоже не помните о своем желании, забывать его надо. Потому что, если вы опять будете просить желание нуждаясь, то здесь ничего не получится. Ну ладно, об этом мы говорили. Теперь я расскажу вам реальную историю одной моей знакомой женщины. Она лежала в больнице с ребенком. И что-то у них там было, что анализы были плохие. И врачи не хотели их выписывать в выходные. А им очень хотелось уехать уже в выходные. Была пятница. Они хотели в субботу уехать домой. Вот. Но ну, врачи пришли и сказали, что нет, что-то с анализами не то. Плохие анализы. До завтра и врачи не, не работают. Нас не получится у вас выписать. А в этот день ей как раз ее муж привез вот эту технику. Ее муж – это мой наставник. Вот, он привез эту технику и показал ей. Она подумала, ну почему бы не загадать желание? Да, ну взять и загадать. И она попросила, чтобы ее выписали в субботу. А подарки она дарила врачу, который должен выписать. Когда она загадала, отправила уже, как бы скажем так, свое желание, она вдруг подумала, что, может быть, стоит действительно полежать до понедельника. И... Таким образом, получился отказ. Она того, сама не понимая, отказалась от желания. Мы об этом говорили с вами в тренинге о нужде. Вот, и ей уже было не нужно, она уже была настроена оставаться там. И на следующее утро, ну, то есть в субботу, приходит неожиданно врач. И говорит, у вас анализы хорошие, и мы вас сегодня выписываем. Она от удивления захлопала глазами, "Фигасе, как так? Моментальное желание сработало. Когда она нам тоже это рассказала, мы вообще тоже были в шоке. Ого! Моментально, буквально все, на следующий день. Ну, хотя это не удивительно. И вот так вот все на удивление работает техника. Это супер. И поэтому вам я рассказываю именно ее. Потому что она отличается тем, что в ней приложится... Не приложится, а прикладывается любовь к своему желанию. Это очень важно. Если вы будете как можно искренне это делать, то... Будут очень хорошие результаты. Вот и все. До скорых встреч. Завтра поговорим о следующем шаге.